Глава 14. Мы провели ленивый день, ели, спали, разговаривали и занимались любовью. Не все согласовывалось в наших представлениях о жизни, о будущем, о социальных ролях, но было и общее. Мы любили своих родных, уважали отцов и матерей, твердо стояли на ногах и готовы были искать точки соприкосновения. Правда, и споры случались. Я люблю яйца в смятку, а Рамиль в крутую. Для меня лучшим завтраком был подсушенный кусочек зернового хлеба с творожным сыром и зеленью, а Рамиль предпочитал яичницу с колбасой или крутую кашу с маслом. Кофе я себе позволяла только утром, в остальное время пила травяной чай. А вот фей больше любил черный крепкий чай с сахаром. Безмятежность нашего дня прервал телефонный звонок. Мы покрутили головами. Мой телефон нашелся возле ноутбука. «Это Эльвира?» Я торопливо нажала прием и сразу услышала. «Лиза, ты где?» «Почему не в сети? Я тебе рассказать хотела!» Я сразу включила ноут и, попросив прощения у Рамиля, погрузилась в чат. «А там...» Мужчины как-то слишком серьезно отнеслись к моим подсказкам, и теперь Эльвира звала нас всех на традиционную свадьбу в Казань. Милена гордо демонстрировала темно-зеленые и оливковые шкафчики новой кухни в итальянском стиле. Кира размахивала приглашением для ребенка в реабилитационный психологический центр и абонементом в бассейн и спортзал для себя. Я поздравляла, радовалась, хвалила, а у самой по спине бежали ледяные мурашки. А вдруг это все напрасно? Вдруг не выйдет, и подруги меня возненавидят. А ведь последние года 3-4 я практически ни с кем больше не общаюсь. Рядом стала чашка с мятным чаем, на плечи легли горячие руки. Мой фей. Я прижала щекой к его коже, его присутствие действовало на меня успокаивающе. «Болтаете?» «Да!» Я вздохнула. Эля зовет в Казань на свадьбу. Просит нас всех приехать, чтобы не чувствовать себя одиноко. У жениха 200 человек близких родственников и еще столько же дальних. А дата уже известна, мне придется отпуск взять, да и билеты лучше заранее покупать. Пока нет, Эля хочет быстрее все сделать и вернуться сюда а ее убеждают остаться там. В общем, пока непонятно. Тут снова пискнул сигнал сообщения, и я вернулась в чат. Катя прислала целую кипу фотографий. Оказывается, у родителей Петра свое фермерское хозяйство, и она очень мило смотрелась среди яблонь и рядом с лошадьми. А после фото шла приписка. «Девочки, я остаюсь тут». Я немедленно ринулась в приватный чат, чтобы выяснить, что подвигло городскую девочку на такие подвиги. Катя скрывать ничего не стала, кинула фото свидетельства о браке. В сельсовете их расписали по первому требованию и положительный тест на беременность. А еще фундамент и сруб. Правда, пока без крыши, окон и дверей. Петр сказал, что достроит все к первому снегу, написала счастливая подружка. А работать ей тут смогу, интернет проведен. Я немного выдохнула. Ну да, Катя бухгалтер. И после ковида работать на удаленке для нее не проблема. И машина у нее есть, маленькая, конечно, но если я правильно поняла, родители Петра фермерствуют недалеко от города, и дорога туда нормальная есть. Родители нашу саксонскую деву тоже не бросят, так что при любом раскладе подруга не пропадет. Отпив остывшего чая, я ринулась читать другие сообщения. Там тоже все шло как по маслу. Поля прислала фотографию комплексного обеда в судочках с записочкой на дне коробки «Моей мечте». Ульяна выслала фото из больницы, где она укладывалась в какую-то железную штуку и радостно улыбалась. Руки доктора в кадре я узнала. Настя прислала свое растерянное лицо и колечко с красивым камушком. Даша фотографию сыновей в забавных жилетах со светоотражайкой. Лада вернулась с конференции и таинственно улыбаясь, написала, что идет на свидание. Алина тоже вернулась из похода и приглашала нас встретиться и поболтать в кафе. Тут в чат вклинилась Алла и написала «Срочно, в кафешку бегом, у меня новости!» Что было делать? Договорились собраться к 7 часам, а кто не сможет, подключиться к видеоконференции. И на том я решительно закрыла ноут. У меня есть еще пара часов на неспешные разговоры и ласки. Пусть они будут. А в кафе надену что-нибудь простое. Джинсов и лонгслива вполне хватит.